Глава 18. Декабрь 1781 года. Ревель. Российской империи. «Вы не в том положении, чтобы спорить, генерал. А если продолжите вести себя подобным образом, то я изменю условия в худшую для Швеции сторону». На надменном лице Клинкспора появилась тень раздражения, впрочем, быстро исчезнувшая. Но упертый командующий десантным корпусом, запертым в столице Истляндии, попытался возразить. Весной наш флот снова захватит господство на Балтике. Еще есть северная армия, наступающая на вашу столицу. Наше положение не столь безнадежное, поэтому я... Поэтому вы попросили о переговорах, перебиваю надоевшего мне графа в нарушении этикета. Впрочем, плевать, как бы ни кривилась свита парламентера. Сила на моей стороне, а еще я на своей земле, поэтому проглочу и не поперхнутся. У вас нет провизии, подступы к городу блокированы, до весны уж точно. Только никто не позволит вам спокойно пересидеть осаду. Штурм начнется в ближайшее время. И мой командующий заявляет, что шансов у вашего корпуса попросту нет, кивая на генерала Игельстрома, довольно полученным шансом отличиться». Кстати, барон происходит из астзейских немцев, но основатель их рода являлся шведским дворянином. При этом Осип Андреевич не питает никаких нежных чувств к родине предков особенно учитывая разорение, которое принесли захватчики на землю Исландии и Северной Лифляндии. Ведь в первую очередь фуражеры грабили усадьбы местных помещиков, когда стало понятно, что экспедиция затягивается. Поэтому в мою ставку прибыло немало добровольцев, решивших поквитаться с грабителями и насильниками. И среди них хватает шведов, те же фон Врангеля, Баумгартенов и Фурухельмы. Вот такая ситуация сложилась в империи, что вполне логично в моем понимании. И передайте принцу, что условия меняются. Если я не увижу белый флаг завтра в 6 утра, то пощады не ждите. Офицеров, запятнавших себя насилием в отношении мирных жителей, невзирая на происхождение, мы утопим в любимой вами Балтике. Про участников казни над нашими военными я уже все объяснил. Они покойники, пусть пока продолжают дышать. Остальные будут отпущены после выкупа, сумма которого, благодаря вашей спеси возрастает до 300 гульденов за обычного офицера, 700 чином выше майоры и полутора тысяч за генералов. Аристократы его высочества удостоятся отдельной цены. Усмехаюсь, глядя в перекошенные лица шведов, которых сразу надо было бить по самому больному месту. Если вы будете спорить дальше, то сумма сразу удвоится. Врав хотел сказать немного чего, но, посмотрев на злые лица своей свиты, решил умерить пыл. После того, как шведская делегация покинула помещение, я обернулся к генералу Игельстрому. Кстати, Оззейдс – весьма примечательная личность, сделавшая неплохую карьеру. Осип Андреевич вначале проявил себя на дипломатическом и даже шпионском поприще в Польше. И именно там он обратил на себя внимание тогдашнего посла Репнина, взявшего толкового офицера под крыло. После было успешное участие в войне с теми же поляками-османами. До недавних пор барон находился в составе резервной армии, расположенной в Малороссии но брал отпуск для решения личных вопросов и удачно оказался в Новгороде. Здесь его быстро рекрутировал бывший начальник, возглавивший войска. Поэтому сейчас сам Репнин подходит к Гельсингфорсу, сняв осаду Сестрорецка еще две недели назад и выбив врага из Выборга. Шведы бегут, встретившись с превосходящей и более подготовленной армией. А Игельстром встал во главе корпуса, который должен уничтожить вражеский десант из Истляндии. Вы уверены в успехе штурма? «Может, лучше подождать еще две недели?» Губернатор Гроттенгельм перед оставлением города вывез всю артиллерию. Оставшиеся пушки с порохом повреждены. «То же самое касается продовольствия. Оно перемещено в Юрьев и сейчас находится в распоряжении нашего корпуса», — ответил генерал. «У шведов в наличии только полевые орудия, а вот продовольствия хватит как раз на месяц. А далее залив замерзнет, и враги могут попытаться прорваться на острова. По крайней мере, руководство и генералитет постараются уйти» это меня и смущает. И я не шутил, когда предупредил Клинкспора, что не буду брать пленных. Принца, возглавившего армию вторжения, я бы тоже казнил с превеликим удовольствием. Уж больно жестоко вели себя шведы. И если они думают, что мы не повесим подонков, убивавших русских пленных и мирное население, то глубоко заблуждаются. Более того, я приказал Репнину тоже не церемониться. Нам нужно навсегда отбить у шведов желание нападать на Россию. С датчанами будет сложнее, но их тоже ждет кара. Нарушение многолетнего союзнического договора находится за гранью моего понимания. Что такого пообещали Копенгагену? Тут еще не знаю, что делать с губернатором Исландии Гротенгельмом, тоже шведом, кстати. С одной стороны, генерал не имел достаточных сил противостоять десанту, высадившемуся в Пернау. С другой, пока войска принца двигались к Кревелю и занимали побережье, Георгий Евстафьевич вывез из столицы губернии продовольствия пушки и весомую часть армейских складов. Остальное было уничтожено. И шведом достался пустой город. Не удивлюсь, если интенданты и гражданские чиновники озолотились на этом деле. Мне кажется, что Ревель мог выстоять до подхода подмоги, только народ находился в неуверенности. Мятежники удачно распространяли слухи о моей гибели захвачеца Саревича. Начинайте подготовку вне зависимости от вета неприятеля. Пусть принц поймет, что выхода из ловушки нет, и она может стать для него смертельной. Генерал кивнул и покинул помещение. Я расположился в одной из усадьб в десяти верстах от города. Может, решение сопровождать армию было ошибочным, но мне это нужно для успокоения. После похорон сына на душе стало еще хуже, а сон превратился в сплошной кошмар. Даже казни над главарями мятежа и убийцами Саши не принесли мне никакого удовлетворения. Потому я не стал спешить с расправой над другими бунтовщиками. С таким настроением можно наломать немало дров. Пусть преступников судит трибунал. Уже сейчас аристократия пытается спасать своих родственников, устроив бесконечное хождение ко мне на прием. И ведь посылают больше девиц с заслуженными старцами, дабы я не гнал их ко всем чертям. Но мое решение неизменно. Виновные будут наказаны, пусть смертную казнь заменит каторга, включая штрафные роты. При этом мое сердце жаждало крови. Дабы не пустить под нож заговорщиков, я отбыл в действующую армию, надеясь отыграться на шведах. Дети находятся в шушарах под надзором целого полка охраны. Но мне не сидится на месте. В дороге же и в военном лагере я чувствую себя спокойно, а дурные мысли, казалось, оставили голову. Надо бы еще меньше пить, да сохранять ясность рассудка. Не сказать, что я жаждал встречи с гостем, зашедшим в мой временный кабинет. Но и вечно откладывать аудиенцию тоже нельзя. Никто не отменял того факта, что Британия является главным торговым партнером России. И именно посол этой державы настоятельно просился обсудить межгосударственные дела. Дураку понятно, что первый граф Мамсбери попытается воспользоваться нашими трудностями. Сейчас между странами небольшое охлаждение, связанное с увеличением торговли России с Испанией. Что не делает нас врагами, поэтому переговоры нужны. Англичанин быстро окинул взглядом в скромную обстановку комнаты. Немного задержался на камине, где горело целое дерево, и сел в указанное кресло. Чую, что разговор предстоит долгий, поэтому не стоит держать уважаемого человека на ногах. Да и знающие люди привыкли к моей манере вести переговоры. Если нужно показать недовольство, то посетители будут стоять хоть до морковки на заговенье. Здесь же деловая беседа необходима стране, поэтому глупо устраивать лишние церемонии. И это у французского короля есть особый придворный, который подтирает ему зад или подносит перо для подписи. Я предпочитаю простоту, и многие вещи делаю самостоятельно. Только сейчас моя встреча проходит в присутствии охраны. Обычно ее заменяют пафнуть или сим, как люди, умеющие молчать. Вы настойчиво просили аудиенции, граф, начиная разговор, дождавшись, когда гостю нальют чаю. Слушаю вас, но давайте без лишних дипломатических экивоков. Наши страны находятся в затруднительном положении, поэтому нет смысла играть словами. Что вы хотите? Сэр Джеймс не показал, что удивлен рисковатому приему. Наоборот, он улыбнулся, будто именно этого и ожидал. «Мне нравится такой подход, Ваше Величество», — произнес посол. «Поэтому сразу перехожу к сути. Вы правильно заметили о сложностях, возникших между нашими странами. Однако у России все гораздо хуже, нежели у моего богохранимого отечества». «Граф, мне прекрасно известно, что последнее морское сражение между англичанами франко-голландской эскадры закончилось в ничью». Но это первая победа, так как все три страны лишились большей части боевых кораблей. Россия, в отличие от вас, является сухопутной державой. И нам не привыкать выгонять захватчиков со своих земель или участвовать сразу в нескольких войнах. Переходите к сути. В конце лета действительно состоялось масштабное сражение в Бискайском заливе, где схлестнулись два флота. И надо сказать, что англичане проявили себя с лучшей стороны, так как изначально уступали союзникам в количестве кораблей. Еще надо учитывать, что перед этим британская эскадра атаковала Севилью и Кадис, нанеся немалый урон испанцам, но также понесла потери. Хотя и там все вышло неоднозначно, как бы английские газеты не трубили об успехе. Если власти не мешают испанским адмиралам и генералам, то они способны на разумные шаги и умеют побеждать. Вот и здесь Хуану де Лангару удалось собрать силы в кулак и отбить нападение. Может, именно этот бой отнял островитян лишние силы? В итоге, после двухдневного сражения у пуэнт дюра обе страны просто обессилили, понесли огромные потери и отошли в порты. При этом союзникам надо было идти 100 миль до Бреста, а англичанам в три раза больше до Плимута, и по пути они потеряли несколько кораблей. Поэтому к осени все воюющие страны прекратили боевые действия в Европе, не считая нападения каперов на купцов. Хотя испанцы с голландцами неплохо порезвились и на английском берегу приведя в ужас местное население, привыкшее, что обычно происходит наоборот. Касаемо заокеанских дел, то там все запуталось. Союзники окончательно выбили британцев из Карибского моря и прилегающих вод, захватив все острова, кроме бермудских. А вот на материке все движется к паритету. Повстанцы смогли удержать четыре южные колонии, составляющие более половины от восставших территорий, но не такие многолюдные. Север остался за англичанами. А война сейчас идет в Мэриленде, Делавэре, Пенсильвании, Нью-Джерси, которые не раз переходили из рук в руки. И надо сказать, что столкновения приняли ожесточенный характер, совершенно разорив некогда цветущий край. Англичане вцепились в приграничные с Канадой колонии, оттуда пополняют свои резервы. Множество колонистов изгнано со своих земель и бежало на юг. Если называть вещи своими именами, то на материке сейчас стратегический тупик. И для изменений потребуются новые силы которых у противоборствующих сторон просто нет. Вернее, эскалация войны потребует огромных денег, а их уже и немало. Франция вообще находится на грани банкротства, у Англии дела не лучше. Все идет к переговорам, которые начнутся в следующем году. Надо еще учитывать ост-индийскую торговлю, пострадавшую не меньше, чем вест-индийская. Каперы и пираты сделали ее просто убыточной. Ныне купцы сбиваются в караваны под 100 судов, иначе им просто не достигнуть до Европы. И при этом до родных портов доходит едва половина. У выигрыша от сложившейся ситуации оказались голландцы, имеющие базу в Капштадте, позволяющим безнаказанно атаковать англичан. Еще подсуетились португальцы, неплохо зарабатывавшие на торговле с Британией и другими странами. Но в глобальной перспективе от войны выиграли Испания и Россия, ведь обе державы владеют огромными территориями, испытывающими недостаток населения, особенно грамотного и толкового. А затянувшаяся война полностью прекратила миграцию в английские владения, вернее, сильно его изменила. Теперь протестанты больше плывут в Канаду, а от католики из Британии, включая ирландцев, направляются в испанские владения. Судя по докладам разведки, в Мадриде одно время была настоящая паника из-за огромного потока переселенцев. Получилось, что население Кубы, Испанской части Гаити, Луизианы и Техаса выросла чуть ли не вдвое, а в иных местах – втрое. Понятно, что это касается белых. Ведь к эмигрантам присоединились католики немецких земель севера Италии и северных колоний, вроде Массачусетса, где их было немало. Прибавьте к этому французов, активно переселяющихся в ту же Луизиану, то получится новое вавилонское столпотворение. Но испанцы быстро поняли выгоду от подобной ситуации. Не без моей помощи, конечно. Денег, в отличие от других стран, у них хватает. Надо еще учитывать захват Гибралтара, освободившего немалые ресурсы, ранее занятые в обороне побережья Средиземного моря. И они были направлены на охрану караванов и обустройство переселенцев. Чую, что лет через семь, когда схлынут последствия войны, в Северной Америке сложится совершенно неразрешимый расклад. В перемещении такого количества людей помогли португальцы, датчане итальянские государства, неплохо на этом заработавшие. Здесь еще и берберских пиратов хорошенько прижали, что может вернуть Испании давно потерянный статус Великой Империи. Надо только окончательно уничтожить Алжир, но это произойдет года через два, по крайней мере, я на это надеюсь. Россия же получила свой поток переселенцев в лице немцев-протестантов и славян из разных уголков Европы. В религиозных вопросах российская политика достаточно свободная, запрещены только откровенные секты. А лютеране, кальвинисты, католики и прихожане восточных церквей у нас равны. Главное не нарушать законы и вовремя платить подати. В итоге, по самым скромным подсчетам, за 5 лет в испанские владения перебралось более 200 тысяч, а к нам около 130. И это только начало, так как количество желающих гораздо больше. Просто обе страны не могут быстро переварить огромное количество колонистов. Думаю, за следующие 5 лет мы примем в два раза больше переселенцев, укрепив ранее малолюдные земли. Особенно это поможет испанцам, которые ранее не могли назирать за огромными территориями, формально принадлежавшими их короне. Вот только неизвестно, чем на усиление других стран ответит Британия. Ведь многие тысячи немцев, французов, ирландцев и шотландцев это мощная опора чужеродной англичанам. Дайте им 10 лет, и они закрепятся на новых землях, сделав их процветающими. И в случае нападения переселенцы будут воевать за испанцев, чьи владения граничат с английскими территориями, пусть индейцы имеют на это свое мнение. Прибавьте к этому четыре южные колонии, и, возможно, еще две, которые станут независимыми и будут ориентироваться на Францию и ту же Испанию. А еще на подконтрольных британской короне землях останется немало недовольных, ждущих момента для нового мятежа. Естественно, по старой традиции, Лондон захочет ослабить старых врагов. Что означает новые войны, а, скорее всего, перевороты с мятежами внутри бывших союзников. Россия, влезшая в испанские дела, вынуждена будет принимать решение, куда двигаться дальше. Я бы предпочел закончить обе войны, получить компенсации новой земли, а затем соблюдать нейтралитет. Только захват Константинополя перечеркивает все мои желания. А еще есть Русская Америка, где однажды пересекутся интересы нескольких держав. Нам просто не дадут жить спокойно, и английский посол это прекрасно понимает, о чем он не преминул сообщить. Думаю, вы догадались, что за атакой шведов и предательством датчан стоят не только французы. Ваши друзья-голландцы решили, что настал удобный момент для захвата всей русской торговли. И именно они перекупили государственный совет, правящий в Дании вместо душевнобольного больного Кристиана VII. Будь на престоле вменяемый король, то он никогда не позволил бы рушить многолетние связи. Но дельцы, заседающие в Совете, не смогли устоять перед соблазном захвата ваших африканских владений при поддержке Голландии, а также получения островов Тринидада и Табаго. Англичанин развел руками и продолжил разговор. Голландцы опасаются усиления России в Африке, и им точно не нужен ваш торговый флот. Торгаши привыкли сами возить русские товары, заодно держать в руках весомую часть ваших денег. И данная ситуация сохранится в ближайшие годы. Ого! Можно подумать англичанам, выгоден русский флот, и они откажутся от наших денег. Ранее они сами с радостью продавливали невыгодные России торговые договоры. И если я немного разбираюсь в политике, то именно из-за этого граф попросил об аудиенции. «Только все гораздо хуже. Датчане со шведами намерены закрыть для вас Балтийское море. Я не сомневаюсь в победе русской армии на суше. Возможно, вы захватите часть Швеции». Только ваши суда более не смогут выходить в море, кроме рыбаков и мелких каботажников. Не думаю, что ваше величество довольно осознавая подобную перспективу. Про заграничные представительства и фактории можно тоже забыть. Если это не мат, то пат, выражаясь языком любимых мною шахмат. У России просто нет ресурсов, дабы противостоять объединенному флоту двух северных держав. В одиночку мы шведов забодаем и уничтожим. Но только после возвращения основной армии с юга. С датчанами может помочь Фридрих, но наверняка против него голландцы нашли какое-то противоядие. Демонстративно смотрю на настенные часы, недавно изготовленные Кулибином. Кстати, механизм сразу стал предметом зависти русских богачей и даже иностранцев. Уж больно красиво все сделал мастер, еще и сами часы ходят на удивление исправно. Думаю, у механического завода появилось немало выгодных заказов. Что только радует, в отличие от дел военных и дипломатических. Правильно поняв мой намек, посол приступил к основной части. Плод его величества уже в следующем году может принудить датчан к миру. Со шведами ваша армия разберется самостоятельно. Думаю, уже не секрет, что вскоре начнутся мирные переговоры в Париже, которые поставят точку в затянувшемся конфликте между нами подлыми агрессорами. Серьезно произнес Мамсбери, заставив меня мысленно ухмыльнуться. При всей сложности ситуации Британия потеряет не так много. А главное, мы сохранили свой флот, который способен противостоять объединенным силам противника. И именно это я хотел обсудить. Но все достаточно запутано, еще и русская сторона многие годы действовала во вред старым связям. Прошу простить меня за такую прямоту. Сэр Джеймс, говорите прямо. Вам нужен более выгодный торговый договор, а взамен вы приструните Данию. И вы прекрасно понимаете, что без нашего леса, пеньки и металла вы не сможете построить новый флот. Так давайте договариваться. Но сразу предупреждаю, что наши дела с османами не должны касаться торгового соглашения. Поднимаю руку, прерывая посла, хотевшего возразить. Нам известно о коммерческих связях Британии и порты. Только давайте будем откровенными. Возврат Испании, Гибралтара и Минорки, а также фактическая оккупация Мальты, поставили под угрозу вашу торговлю с магометанами. Тут еще воспряли Венеция, Неаполь, Сардиния и Тоскана, которых поддерживает Париж. Франция не позволит вам просто так вернуться в Средиземное море. Поэтому предлагаю обсудить османский вопрос после заключения мирного соглашения. Это разумно, с учетом того, что и наша позиция может измениться. Не думаю, что французы простят России аннексию Константинополя и проливов. А мы их захватим при любом давлении. Вернее, Магометанская столица должна пасть в ближайший месяц. Босфор практически русский. Захват Дарданел дело ближайших недель. Понятно, что война на этом не остановится, и, возможно, атака французской эскадры спутает все карты, но город мы никому не отдадим. Пусть азиатская часть мраморного моря останется за султаном, только вопрос, сохранится ли сама порта. В этом у меня большие сомнения. При этом Россия готова взять на себя часть кредитных обязательств Магометан. О какой сумме идет речь? Англичанин вмиг растерял свой лоск, став похожим на алчного торгаша не скроют и меняют многие расклады. Только мой король никогда не одобрит захват России Дарданел, да и Северный пролив не может удерживаться только вами». «Ну и ладненько. Раз посол начал торговаться, то все не так плохо». «Есть еще одно условие», — добавил граф. «Новое торговое соглашение будет заключено минимум на 10 лет, и Англия будет получать исключительно сырье. Готовые товары нам тоже нужны, но цена на них должна быть снижена вдвое». Иначе соглашение не имеет никакого смысла. В свою очередь мы поспособствуем не только примирению Дании, но и возврату ваших африканских территорий. Взамен наши купцы получат монополию на торговлю с вашими заморскими владениями. При этом мы не будем препятствовать работе русских представительств в Европе. Более того, вы можете открывать их и в Англии. Но перечень товаров, которыми начнут торговать русские купцы, будет ограничен. Касаемо дел Порты, то их мы внесем в отдельный пункт договора. И нам нужно понимать сумму, о которой зашла речь. Чую, что торговаться мы будем долго и жарко. Но иного пути сейчас нет. Пресечение всей балтийской торговли ударит по российской экономике гораздо сильнее снижение цен для английских купцов. Нам же не мешают развивать промышленность и искать новых партнеров. Только денег на все это нет. Тут еще и фактически выкуп за то, чтобы Британия не лезла в османские дела. Хотя любой человек, знакомый с политикой острова, прекрасно понимает, что нас обманут. Однако мне, как воздух, нужен один год для закрепления на Мраморном море, который просто обязан стать внутренним для России. То же самое должно касаться Черного моря. По крайней мере, наша береговая линия должна начинаться у Дарданел, затем идти на север вдоль Азова и вплоть до Трапезунда на востоке. Если получится, то мы захватим все Южное Причерноморье. Благо, там живет больше греков и иных христиан, нежели Магометан. А последней бессильной центральной власти — обычное стадо. Времена отважных тюркских кочевников давно миновали. Да и большая часть жителей побережья — обычные ренегаты, далекие от военного дела. Поэтому у нас есть все шансы на захват тамошних земель. Эх, мечты! Но как все получится на практике?»